Глава 14. Вкус победы. «Торговая фактория — это именно тот формат, который нам нужен. Благодаря течениям ваши корабли не будут терять времени, даже огибая не зацроск по широкой дуге», — говорил владыка Рианнор. «Если вы сумеете устроить для меня такого рода сотрудничество с людьми, достойными доверия и обладающими необходимыми средствами, — Поверьте, я в долгу не останусь. Для Рема такой разговор был неожиданностью. Почему этот, облеченный властью, эльф решил, что Аркан может помочь в установлении торговых отношений? Вообще-то он действительно мог кое-что сделать, но... У моего отца есть необходимые связи, да, просто... Возможно, вам сложно будет иметь дело с этими людьми. Купцы — ортодоксы народ особый. С другой стороны, за качество товаров и соблюдение договора в этом случае вы можете не переживать. Возможно, лучше будет вам все-таки отправить посольство в империю, самостоятельно наладить связи. Да-да, я договорился с маэстро Разором. с вами отправятся наши представители. — После всего, что мы сделали? — поднял броферам Эльфийский владыка раздраженно дернул головой, и его роскошная серебристая грива засверкала в лунном свете. Так уж получилось, что они снова общались ночью. — На самом деле я не вижу ничего непоправимого и слишком ужасного в ваших действиях, — проговорил владыка. — И те, кого я считаю своим ближним кругом, тоже. Лес вырастет, монстр нас уже не побеспокоит. Эльфы больше не будут убивать эльфов. А что касается анализа ситуации и выводов, этим уже занимаются. Если подходить формально, вы справились с работой и с чувством выполненного долга отправляетесь домой. Ваши подданные — те самые, которые так весело отмечали Эостро в компании людей. Теперь шипят нам вслед и посыпают землей те места, где прошли наемники. Хоть я и понятия не имею, что это значит. Ну да, ну да. Мне тоже пришлось сделать гневный вид и приказать вам покинуть пределы Дольнаяда в течение трех дней. Шум уляжется, и я повторюсь, лес вырастет. Главное — сохранить налаженные связи. Поэтому фактория на мысу Эрка будет самым подходящим вариантом мы сможем обмениваться товарами и новостями и поддерживать друг друга в случае непредвиденных жизненных трудностей. И все-таки, почему вы разговариваете именно со мной? В конце концов, Разор, Оливьер, и именно маэстру-полковник и маэстру Оливьер посоветовали мне обратиться к вам. Надеюсь, вы простите своих соратников, они сказали мне, кто вы такой, и пояснили, каким весом и какой репутацией обладает ваша фамилия, хотя это было уже лишнее. Я имел честь быть знакомым с Мамерком Арканом по прозвищу Пустельга. Он прославился как великий воин и достойный человек. Рэм издал невнятный горловой звук. Мамерк Тиберий Аркан жил сто пятьдесят лет назад. Рианор, по всей вероятности, знал об ортодоксах и империи людей гораздо больше, чем казалось поначалу. Но в любом случае, эти данные устарели на век другой. Так Наред и сказал своему собеседнику. «Вы перспективный молодой человек, а империю, судя по всему, ждут перемены». И поверьте моему опыту, в этих переменах вы сыграете не последнюю роль. Ах да. Во главе моих доверенных лиц будет известный вам Эодор Ниландейл, Конечно же. И царственный эльф, взмахнув подолом одеяния, скрылся в темноте. Рэм Тиберий Аркан скорчил угрюмую рожу и почесал затылок. Этот разговор оставил больше вопросов, чем ответов. Вопросы копились и роились в несчастной голове рема каждую свободную минуту, и он всячески отмахивался от них и старался занять себя любой работой, чтобы не задумываться и не пытаться осознать произошедшее за последние недели. Снарядить корабли наемников в путь к имперскому берегу — эта работа требовала напряжения от квартирмейстера, так что последние двое суток стали достаточно загруженными. Но Рэм с ужасом представлял дни и ночи плавания, когда он останется один на один со своими мыслями. Например, как можно спокойно спать, зная, что в трюме корабля, в огромном ящике, обитом железом, находится дракон, закованный в цепи? Дракон, которого он, Рэм, сначала хорошенько отмутузил а потом притащил за хвост навстречу марширующей победоносной колонне наемников. Даже проговаривая эту ситуацию про себя, Аркан чувствовал, как сумасшествие, начинает копошиться где-то под черепной коробкой, угрожая заполнить собой сознание целиком. «Погрузка зерна, погрузка зерна, четырнадцать коробов по десять мешков, по полтора пуда». Забормотал Рэм и зашагал в сторону пристани по ухоженным дорожкам прибрежного парка Дольнаяда. Отплытие людей-наемников было экстренным. Можно сказать, их просто вытолкали в шею, вручив обещанную награду. Убийство нескольких сотен соотечественников, пусть и подвергшихся воздействию скверны, этого эльфы простить не могли. При этом наличие на Красном корабле делегации от эльфов. Давало право плыть под дипломатическим флагом. Белое полотнище с силуэтом голубя. Кто придумал, что голубь — символ дипломатии? Отвратительные грязные птички, гадящие на все, чего касаются их мерзкие лапки. С другой стороны, почтовых голубей использовали давно и с разной степенью эффективности. Может быть, символизм именно в этом? Рэм, сидя на бухте каната у Бушприта, глядел на оба флага, с голубем и с красным Дэном Беллами, которые весело реяли на попутном ветру и радовался своей предусмотрительности. Ящик с драконом находился в трюме Галиота, а эльфийские дипломаты на флагмане. Весла были втянуты в клюзы, корабли шли под парусами, подгоняемые мощным теплым течением, которая, согласно эльфийским картам, огибала все последнее море по широкому кругу. Аркан хотел еще раз посмотреть табель с оплатой за службу у эльфийских владык. Сумма была получена приличная. И даже без учета битком набитых добычей снизаться роск трюмов, каждый из бойцов мог считать себя состоятельным человеком. По крайней мере, на полгода-год. И только Рэм развернул лист бумаги и сосредоточился на строчках с цифрами, как его настиг Эодор. Я случайно увидел, как ты шел сюда. Не смело начал эльф. Я не следил за тобой. Просто читал кое-что из ваших прежних книг в каюте. Услышал шаги. Каюта эльфийского посольства располагалась как раз в носовой части, и поэтому Рэм просто кивнул. Дипломаты, Эодор и его друзья, офицеры Галарас и Финве, за время плавания старались познакомиться с наемниками и привыкнуть к обычаям людей. — Накопилось много вопросов, Рэм. Я не знаю, к кому еще обратиться, кроме тебя. Тем более, когда-то ты обещал мне длинный рассказ. Аркан сунул бумагу за пазуху и потер лицо ладонями. Пялится в цифры удовольствия ниже среднего. И беседа с Эодором была хорошим оправданием, чтобы отложить заполнение табеля на завтра. — Так что там у тебя, мой друг? — спросил он по-эльфийски. — Мелон? – спросил Эодор. — Друг? Ты называешь меня другом? Эй, не придирайся к словам. Друг — это тот, кому я доверяю, с кем побывал в передрягах и кто прикрывал мне спину, и с кем я могу побеседовать, не стесняясь высказать все, что думаю. Эльф задумчиво кивнул. — Ты спас меня от тех людей, популяров. Я тебе обязан. А теперь ты назвал меня другом. Это дорогого стоит. А бывает у людей так, что какие-то убеждения или взгляды одного из друзей не поддерживает другой? Да, если это умные, воспитанные люди. У меня в Аскероне остались друзья, оптиматы и популяры тоже. А я ортодокс, но это не мешало нам общаться, драться с общими врагами и вместе делать работу. Просто у нас, Хиалери, это не так. Друг — это тот, кому ничего не нужно объяснять. Кто понимает тебя с полуслова? Галлорас и Финве — мои друзья. Я знаю их не один десяток лет. Но теперь они отдалились от меня. Знаешь, почему? Ты убил Фангала, да? Ребята рассказывали, что ты столкнул его с моста в реку. По мне, все правильно сделал. — Я не хотел его убивать! — чуть не сорвался на крик эльф. Он прикрывал отступление своих обессилевших соратников после прорыва из окружения, и я лишь хотел сбить с ног, взять в плен. Но он поскользнулся на кишках, да? Тыпнул его ногой в спину, он поскользнулся на чьих-то потрохах и перелетел через перила моста, прямо в чертову речку Лза и разбился о камни, и вода утащила его. Эодор поморщился, но потом махнул рукой. Так все и было. То, что устроили люди, — это была настоящая бойня. Разор все рассчитал правильно. Надменность и самонадеянность чудовищных эльфов, подпитавшись победой над полусотней Саптимия, выросли до небес и они влезли в ловушку и поплатились собственными жизнями. Как Фангал умудрился прорвать кольцо и выйти к мосту, до сих пор не понимаю. И если бы ты не справился с... Э, с чудовищем? Пусть будет с чудовищем. Они бы ушли, вырвались бы из окружения. Фангал единственный сохранил способность сражаться, остальные вдруг замерли, будто парализованные. Он рубился двумя мечами и убил нескольких людей, и я... Я пнул его в спину, и он погиб. И знаешь что? Эльф глянул прямо в глаза Аркану, и Рэм не увидел в этом взгляде сожаления. Мне плевать. Так вы, люди, говорите? Так. Тебе плевать, но как же котята и грудные младенцы? «Грудные младенцы не сжигают поселения и не откусывают головы своим соотечественникам», — отрубил Эодор. Рэм откинулся на стуле, удивленно глядя на собеседника. — Да ты потихоньку превращаешься в ортодокса, мой эльфийский друг, — и ухмыльнулся. Вот об этом я и хотел бы поговорить. — Расскажи мне про ортодоксов, про вашу веру, и про популяров, и почему они держали меня в клетке, и чем от тех и других отличаются оптиматы. — Ну, друг мой, тут без бутылки не разберешься. Пойдем в трюм, буду пользоваться служебным положением. В трюме они устроились на тюках с шелком, трофеем с роск. Рэм закинул на тюки большую оплетенную бутыль с вином и два кубка и сделал приглашающий жест. — Наливай, друг мой, и слушай, ибо я не буду повторять дважды. — Слушаю и внимаю, — поддержал юрнический тон Эодор. Оба расхохотались, вспомнив, что подобный разговор уже начинался несколько недель назад по пути вдоль Наяда. Итак, про ковчеги ты уже знаешь, и знаешь, что мы люди не от мира сего. У нас был свой мир и своя вера в Бога, Творца миров и Сына Человеческого, принесшего благую весть. В общем, она была очень похожа на то, во что мы... во что я верю сейчас. Для настоящих ортодоксов и вопросов не стоит... Мы — преемники учеников человеческого. Пусть после его рождения и прошли тысячи лет, и родился он в другом мире. А я привык во всем сомневаться. Ну, такая моя натура. Но не об этом сейчас разговор. Дело в том, что на самом первом ковчеге, который пристал в устье Рубона Великого, там был человек, святой. Походный капилан. это такой священник, который отправляется с солдатами в бой, чтобы духовно их поддерживать. — Магически? — поднял бровь эльф. — Сложно сказать. Религия и магия имеют очень сложные отношения. Сам понимаешь. Да и с магией в нашем родном мире было не все ясно. В общем, звали его ежи. И он служил священником. Он потерял зрение в одном из боев, и его возвращали на родину для лечения. Святой Ежи был хорошим священником, настоящим. Поэтому знал почти все летания и псалмы наизусть. А еще он знал наизусть слово сына человеческого, по крайней мере большую его часть. Судя по комментариям святого Ежи, оно было составлено из четырех частей. Рассказов четырех учеников Сына Человеческого о его учении и жизни. Видимо, святой все-таки интерпретировал Писание по-своему, изложив его в одном варианте. Ну, это уже мои домыслы, главное, эта книга стала основой нашей веры. Что такое хорошо и что такое плохо для человека, мы знаем именно оттуда. Не убей, не укради, почитай отца и мать свою. И все такое прочее. — Не убей? — засомневался Эодор. — Ну да. В целом да, но с оговорками. И Рэм, закатив глаза, выдал несколько цитат. Нет любви больше той, чем отдать жизнь за друзей своих. Или вот это. Зубы грешника сокрушатся. Продай одежду свою и купи меч. Ну, и еще несколько. То есть... Убивать нельзя, но защищать своих близких и свои идеалы обязательно. И так далее, и так далее. Есть и более агрессивные трактовки, но мы, ортодоксы, вообще-то не занимаемся толкованием Писания. Да-да, об этом я помню. Так вот, и для нас, и для оптиматов с популярами, слово «сына человеческого» — это основа. Поэтому нельзя сказать, что мы верим в разного Бога, или у нас разные заповеди. Мы все осознаем, что вера, религия у нас одна, просто подход разный. И стал он разным не сразу. Нужно понимать, империи пришлось приводить людей к общему знаменателю, присоединяя к себе все земли, освоенные человеком. Императоры старались привить новым подданным имперский образ жизни, имперские ценности, основанные на Писании, то есть на слове Сына Человеческого и уставе надлежащем. Первая книга говорила о душе, вторая — о теле. Но прошли сотни лет после того, как ковчеги пристали к берегам Раваарды, и на севере, юге и западе сформировались свои сообщества свои религиозные воззрения и свой менталитет. Да, они были близки к имперским, но! На севере часть населения ударилась в язычество и суеверие, на юге модным было не признавать Бога и душу вообще, а на западе общество стало настолько иерархичным, что представления о вере, у знати и простолюдинов отличались сильнее, чем между югом и севером, например. Шагом к примирению стало включение местных книг в состав писания. Эодор поднял палец. — Я помню, Дорога лебедей на севере, Семейное древо на западе и Книга теплых ветров на юге. — Именно, — кивнул Рэм. В целом первые императоры не обостряли. Был общий враг, дикие племена, фаморы, орки, э-э-эльфы, — хмыкнул эльф. — Не переживай, я потом как-нибудь поведаю тебе об отношениях между э, Тьялери и Ваньяр. — Обязательно. Да, с эльфами нам тоже приходилось сражаться. По мере продвижения вверх по течению Рубона. И с гномами, но в гораздо меньшей степени. Они вообще больше всех похожи на людей, да? Получив в ответ только неопределенное движение эльфийским плечом, Аркан продолжил. — В общем, людям хватало того, что они люди, империя людей. Звучит? Звучит. Но потом враги почти закончились. Да, накатывали орки, да, дикие племена из-за рубона совершали набеги, но... В общем, люди такие странные существа, что не могут жить без врагов. Они их себе придумывают или находят. Примерно 400 лет назад в империи получился династический кризис. Прямых наследников не осталось. Была племянница императора, замужем за Эммануэлем Дюморо, человеком влиятельным и знаменитым в землях Запада, и бастард императора Трой по прозвищу Волкодав. Он стяжал себе славу убийствами неугодных папаши дворян на дуэлях. В общем, гражданская война. Одни, в основном, рыцарство Запада поддержали Дюмуро. Другие, в основном, столичная верхушка из Кисарии выступили за Волкодава. Столкнулись они у городишка Чевителла, в виноградниках. Битва произошла страшная. Коннице и стрелкам развернуться было негде, в пешем строю сошлись десятки тысяч человек, и армия Троя Волкодава одерживала верх. Тогда миссир Эммануэль э, Дюмаро э, рванулся в бой вместе со своей личной охраной и взмолился о знамении свыше. И рядом с ним молился кардинал пилагий который не забывал охаживать врагов боевым посохом. И вдруг над головами сражающихся явился феникс — огненная птица невероятных размеров. Своими крыльями он опалил первые ряды сторонников волкодава и обратил их в бегство. Мессер Дюморо воспринял это как непосредственное божественное вмешательство и ринулся на ударившегося в панику врага. Рыцари Запада сплотились вокруг него и победили. Дюморо стали следующей императорской династией, и при них культура и образ жизни Запада стали доминировать. А Пелагий породил движение оптиматов. «Есть три типа людей», — говорил он. «Одни работают, другие молятся, третьи воюют. Не стоит менять такой порядок вещей, он освящен Богом». Каждому предопределена его судьба, и пытаться прыгнуть выше головы или изменить свой статус, значит идти против божественного порядка. При этом он не брезговал расшибать посохом головы тех, кто с ним не соглашался. Конечно, для нового императора это было куда как удобно, гораздо легче держать народ в повиновении, когда каждый занимает свою нишу, и все зависят друг от друга. Для начала всем простолюдинам запретили носить оружие, за исключением пограничных округов. И тут же вспыхнули бунты, и недовольные потянулись на границы, на юг, за рубон, на побережье последнего моря. По фургонам. Вот клич, который породил ортодоксов. В приграничных экзархатах священники придерживались старых правил. Не требовали десятину и помогали всем, независимо от происхождения. А дворяне не любили пышных титулов и не задирали нос перед простолюдинами. Они прекрасно понимали, что им еще предстоит сражаться плечом к плечу на поле боя. — Каких пышных титулов? — Как будто это был единственный вопрос, который интересовал эльфа. — Ну да, у нас, Ортодоксов, нет всех этих многочисленных маркизов, герцогов, виконтов и баронов. — А кто есть? — склонил голову на бок Эодор. — По сути, только банереты Иногда появляется еще и деспот, но это совсем другая история. Аркану не очень-то хотелось вдаваться в подробности. — Банерет, это ведь знаменосец. — Ну да. — Кто такие настоящие имперские аристократы, не западные? — Это люди с хорошими лидерскими качествами, организаторы, способные возглавить какое-то дело, какой-то процесс, вдохновить своей идеей, компетентно руководить работой или военными действиями. Со временем Читу стал передаваться по наследству. Да, но... Вот, например, десять лет назад одного цирюльника из Тарваля, что в герцогстве Аскерон, признали бонаретом на высоком собрании он тогда организовал оборону своего городка от какой то нечисти а если я к примеру буду увольним меня просто не свергнут и я стану простолюдином и тут аркан понял что сболтнул лишнее он ведь никому не признавался что по праву рождения и сам является бонаретом хотя волей неволей и выполнял все то к чему этот титул обязывает А хитрый Эодор, которому и уши востреть было не надо, все услышал, но виду не подал. — То есть ортодоксы — это те, кто был не согласен с нововведениями Пелагия и императора Эммануэля? — Это те, кто продолжал следовать уставу надлежащему. Там прямым текстом написано о воинской науке для всех юношей и умение постоять за себя для девушек какая воинская наука без оружия это смешно идеи Пелагия противоречат одной из основных книг писания а значит они еретические оптиматы конечно сказали что в уставе имелись в виду благородные семьи и все такое прочее и что только те кто молится то есть высшие иерархи имеют право толковать писание а остальные должны заниматься своим делом Они даже Синедрион создали, Совет Кардиналов, который занимается толкованием священных текстов и всеми церковными вопросами, влезая при этом в частную жизнь людей. А ортодоксы наплевали на их слова, загрузились в фургоны и уехали на границу или в глушь, подальше от больших городов, жить так, как положено настоящим имперцам, имея возможность обеспечить безопасность и достаток своим семьям самостоятельно. Что ж, Рэм, доходчиво. Теперь мне хочется увидеть это самому. Сравнить, чем отличается образ жизни оптиматов и ортодоксов. Сравнишь, куда ты денешься. Аскерон — очень специфическое герцогство. Две трети его населения — ортодоксы. Только живут они в основном в сельской местности и небольших городках. В самом Аскероне тоже есть ортодоксальный квартал ремесленников и монастырь э, святого Чарного центр экзархата. А вот герцог и его двор — сплошь оптиматы, за редчайшим исключением. Старый герцог и держался-то в основном на своем умении балансировать между ортодоксальным большинством и привилегированным оптиматским меньшинством. Насмотришься, в общем. — А на популяров я уже насмотрелся, — мрачно проговорил Эодор. — Ну, популяры бывают разные, там столько школ, учений и сект, что сам черт ногу сломит. Попадаются очень адекватные, даже близкие к ортодоксам. А бывает... Вот такое вот, как гёзы. Рэм навидался в смарагде всякого. — И как такое получилось? — заинтересовался эльф. — Если обобщать, это те, кто не был согласен с оптиматской теорией и практикой, но при этом не хотел ортодоксальных сложностей. Примерно сто лет назад в Тимьяне, на рыночной площади, с речью выступил один из университетских преподавателей, некто Саймон Самромар. В своей речи он обличал Синедрион и оптиматскую иерархию, обвиняя ее в лицемерии и несоблюдении своих же собственных энциклик в завышении цен на обряды и требы в роскоши и разврате. В общем, речь была записана и растиражирована. Тезисы Самромара разошлись по просторам империи вызывая у оптиматских обездольных простолюдинов и нищих интеллигентов массу положительных эмоций, а у ортодоксов — снисходительные ухмылки. А потом Саймона Самромара сожгли на костре, конечно. Куда без этого? Прислали толпу бритых нагло оптиматских клириков при поддержке полка легкой кавалерии. И сожгли. Но Самромар посеял ветер. А оптиматы пожали бурю. Заполыхали соборы и подворья оптиматов на востоке и в центральных провинциях. Как грибы после дождя появлялись новые проповедники, обличавшие оптиматское духовенство при помощи текстов Писания. Да, и никто из них не вспомнил об ортодоксах, что характерно. Ортодоксам быть сложно. Такое количество правил и ограничений, такие трудности... Так что возникло движение популяров. Это, в общем-то, даже не религиозное движение. Это манера использовать Писание для оправдания собственных, сиюминутных желаний, на мой взгляд. Но они говорят об избранности, о том, что каждый должен сам определять свой путь, и что достаточно верить в Бога и знать Писание, чтобы определить этот путь самостоятельно. Бог направит. Говорят они. Мне кажется, с религиозных войн между оптиматами и популярами начался крах империи. Подумать только, целые провинции обезлюдели. Двадцать лет и миллионы погибших, четыре огнеборческих восстания и три крылатых похода. Прости, Господи. Сейчас все более-менее мирно. На северо-востоке вокруг Темьяна сложился большой популярский анклав. Некоторые высшие аристократы и целые города поддерживают популяров. Создали некое сообщество внутри империи, скажем так. Синедрион спит и видит, как бы всех их отправить на дыбу. А популяры мечтают разрушить все храмы и потушить все огни. Ну, ортодоксов это касается в меньшей степени. Мы умеем показывать зубы. Ты субъективен, Рэм. Вздохнул эльф. Если бы я сейчас говорил с оптиматом. Да, да, он рассказал бы тебе о сумасшедших фанатиках, милитаристах и параноиках, которые, вместо того, чтобы подарить своим детям детство, гоняют их по плацу с алебардой в руках или заставляют зубрить наизусть устав надлежащий. И, о, Боже! Они каждую неделю истязают себя и своих детей в купальнях, жаром и холодом, и натираются едким мылом и заставляют ребятишек чистить зубы мелом каждый вечер и утро. А еще вот надменные мерзавцы. Ортодоксы не сядут за стол, не вымыв рук и не убедившись, что вода для питья кипяченая. И еще много если. Ортодоксы не идеальные люди. А я не идеальный ортодокс. Вот сколько месяцев на корабле провел, не мылся, воду не кипятил. Настоящий ортодокс должен был умереть, но не прогнуться под окружающие обстоятельства. Даже песня такая есть из тех прежних песен. И вот мы со дня на день прибудем в Аскирон, и, учитывая все изложенное, к кому ты обратишься, чтобы нас приняли, к герцогу? Рэма передернула. Он подумал о проблемах, которые свалятся на него, если герцог уже ушел в мир иной. Какой там Рэм по счету в очереди за скипетром? На несколько мгновений ему даже расхотелось возвращаться на родину. Вот бы попросить ребят высадить его в первом попавшемся порту и отправиться на юг, например. Взяв себя в руки, Аркан ответил. — — К Бертрану Дюгрифону, наверное. Это если вы намереваетесь блистать при дворе. — И к Тиберию Аркану Старому, если вы хотите иметь дело с ортодоксальными купцами и аристократами. На верхней палубе послышались голоса эльфов, которые искали Эодора. Тот засобирался наверх, а Рэм рассеянно махнул рукой. «Да — Да-да, давай. — Я еще тут посижу, надо подумать. —